Но заглянем в свидетельства современников о жизни и деяниях Аполлония Тианского. Римский историк Флавий в описк пишет об Аполлонии с удивлением и даёт совет. Был ли среди людей человека более безупречного, более чтимого, более значительного и более божественного? Умерши, он возвращал жизнь. Он сделал и сказал многое такое, чего не в силах сделать, так сказать, люди. Кто захочет узнать об этом, пусть прочтёт греческие книги, в которых описана его жизнь. Флавий Филострат в книге Жизнь Аполлония Тианского описывает, как целые города присылали к этому мудрецу свои депутации и просили его разрешить трудные вопросы, связанные с государственной жизнью и религией. Любой человек, независимо от своего положения, мог обратиться за советом к Аполлонию и получить от него помощь он общается со всеми и много времени уделяет знатным состоятельным людям, политикам, чиновникам, правителям, тем, от кого зависит жизнь тысяч и миллионов простых людей, и в чьих руках находится судьба государства. Кроме личных бесед о полоне читает научные лекции перед большими аудиториями, посещая многие города. И не только учит, но и пользуется любой возможностью учиться самому. Как писал о нём один из основателей христианской церкви Иоанн Стредонский: этот путешествующий философ куда бы он ни поехал, везде находил что-то, чему следовало учиться, извлекая пользу от овсюду, он таким образом становился совершеннее с каждым днём. Свои необычные способности Аполлон объяснял так: "Я могу видеть настоящее и будущее в явном отображении. Мудрецу нет надобности дожидаться испарения земли и порчи воздуха, чтобы предвидеть бедствия и лихорадки. Он должен узнать о них позднее Бога, но раньше людей" то или боги видят будущее, обычные люди настоящие, а мудрецы видят то, что готово свершиться. Мой особенный воздержанный образ жизни приводит к такой остроте чувств или создаёт другие способности, так что величайшие весьма так что величайшие весьма замечательные деяния могут быть совершены. То есть сила полония не имела ничего общего с медиумизмом, а была следствием полного контроля этого adepta над своим земным телом и над тонкими энергиями. В его способности и сновидении убедились тысячи жителей города Эфес, собравшиеся на одну из его лекций. Аполлоний вдруг прервал свой рассказ, и среди напряженной тишины прозвучало его сообщение о том, что только что в Риме с заговорщиками убит император Доминициан. Так жители Эфеса узнали о смерти своего правителя раньше, чем жители самой столицы. Аполлоний спас от уничтожения целый город. Фладивопис в Владивопис книги Аурелиан рассказывает... Аурелиан принял решение уничтожить Тиану, и город обязан своим спасением только чудо Аполлония. «Этот человек, такой знаменитый и такой мудрый, этот великий друг богов внезапно появился во весь рост перед возвращавшимся в свой сшатер императором и сказал ему на языке пананийцев, «Аурелиан, если ты хочешь победить, то оставь эти злобные замыслы против моих сограждан. Если ты хочешь повелевать, то воздержись от проливания невинной крови. Если ты хочешь жить, то воздержись от несправедливости». Аврелиан зная в лицо Полонию, чей портрет он видел во многих храмах, будучи поражён свершившимся чудом, сразу поклялся Полонию воздвигнуть статую, портрет и храм и всецело вернуться к идеям милосердия. В Эфесе охватила эпидемия чумы. Жители города через посыльных обращаются к Полонию как спасителю и просят о помощи.